Глава девятнадцатая. Алекс. Выкладываю к глазунью несколько ломтиков бекона и, посыпав ее сверху зеленью, отношу на стол. Следом наливаю в кружку кофе и ставлю рядом сливки. Сестра всегда сама добавляет то количество, которое ей нужно. Беру из блюда с фруктами апельсин и, нарезав его на четыре части, отправляю в соковыжималку. А что происходит? Я оборачиваюсь и натыкаюсь на шокированный взгляд сестры. Рэйчел стоит посреди гостиной с растрепанными волосами и в мятой пижаме. Я приготовила тебе завтрак? Пожимаю плечами и беру еще один апельсин. Это я вижу? Но с какой стати? Ты никогда в жизни не готовила мне завтрак? Продолжает сестра. Она плюхается на стул а я включаю соковыжималку, чтобы не слышать ее болтовню. Что я могу сказать? Мне просто надо чем-то занять руки и голову. После возвращения от Кэмерона я заснула самым сладким сном и, пожалуй, проспала бы еще пару часов, но, видимо, поцелуи в его машине не прошли даром для моего тела. Я даже подумывала достать подарок сестры. Но это все не то. Я хочу чувствовать прикосновение Кэмерона на своем теле, как он вновь и вновь сводит меня с ума своими поцелуями, а не получать оргазмы от вибрирующей игрушки. Алекс! Громко зовет меня сестра. Выключаю соковыжималку, выливаю сок в стакан и ставлю перед Рейчел. Она еще раз обводит взглядом приготовленную еду, а затем смотрит на меня пристальным взором. «Я все поняла», — вдруг говорит она. «Что именно?» Беру ломтик бекона из ее тарелки. «У тебя вчера был секс. Только этим можно объяснить твое желание меня накормить». Я давлюсь едой и прокашливаюсь. Рэйч протягивает руку и похлопывает меня по спине. «В следующий раз готовь себе сама». Беру сок и делаю несколько глотков. «А что?» «Никаких других предположений у меня не может быть. Ты пришла за полночь, что-то напивая себе под нос». «Я сразу уснула», — протестую я. «Вот, еще один признак того, что у тебя был хороший секс». Она упирается локтями в столешницу и смотрит на меня требовательным взглядом. «Он был хорош?» «А вот это не твоего ума дело». Обрываю ее я. «Алекс». «По первому разу сразу можно понять, твое это или нет. Например, после того, как мы переспали с Коди, я не могла вспомнить, на какой планете нахожусь. Ты, видимо, тоже осталась в восторге». «Хватаю тарелку с яичницей и отодвигаю от нее. Пусть остается голодной». Рэйчел перехватывает еду и возвращает к себе. «Может, он делал какие-то магические вещи, от которых твой рассудок повредился?» Она смотрит на стакан со свежевыжатым соком, и на ее губах играет дьявольская улыбка. Встаю и направляюсь в свою комнату. «Не делай добра, не получишь зла». Это про нашу ситуацию. Хотела сделать приятное этой чертовке, а она только подшучивает. Захожу в гардеробную и передвигаю несколько вешалок. Зачем мне столько одежды, если я даже ничего не могу выбрать? Хватаю вешалки, и, зайдя в комнату, бросаю их на кровать. Надо избавиться от хлама. «Так, ладно, я поняла. Магических вещей не было. Но что-то же произошло? Я уже давно не видела, чтобы ты светилась, как лампочка!» Протяжным голосом заявляет сестра. Вскинув руку, показываю ей средний палец. Она заливисто смеется. «Возвращаюсь в гардеробную», «Сегодня многочасовая репетиция. Нужно что-то удобное. Мне даже в домашней одежде некомфортно. Взяв первые попавшиеся легинсы и свободную футболку с топом, направляюсь к зеркалу. Рэйчел валяется на моей кровати и перебирает вещи. «Если хочешь, можешь взять то, что тебе нравится». Говорю я, надевая топ. «Ты, кстати, говорила о какой-то благотворительной акции». Завязываю волосы в высокий хвост. «Ты же знаешь, что лучше поделиться, чем держать в себе!» Сестра перекатывается на спину. «Я совершаю огромную ошибку, соглашаясь, но мне надо с кем-то поговорить. А Рэйч, моя сестра, пусть и не совсем адекватная. Я ложусь рядом с ней и складываю руки на животе. Мы поцеловались. И...» «Из-за этого надо раздать всю свою одежду и пытаться меня отравить», — со смешком замечает она. «Это была глупая затея». Ворчу я и встаю. Рэйчел хватает меня за руку, и я возвращаюсь на кровать. «Я шучу. Ты слишком взвинченная». Повернувшись ко мне, она берет прядь моих волос и накручивает на палец. «Итак, с чего все началось?» хотя меня больше интересует, чем все закончилось. Я фыркаю, но не могу удержаться и смеюсь. Мы были на показе сериала. «Господи!» — восклицает сестра с искренним ужасом в глазах. «Ты заставила красавчика смотреть эту муть?» Ему понравилось. «Ага, как же! Он наверняка сказал это, чтобы не обидеть тебя!» Рэйчел никогда не разделяла мои вкусы в кинематографе, и в детстве мы часто дрались из-за телевизора. В общем, мы поцеловались. Но это было так, словно он не просто касался меня губами. Я будто угадывала каждое движение Камерона. И дело даже не в том поцелуе несколько недель назад. «Я не знаю, как тебе описать, я почувствовала себя живой». Он наслаждался мимолетными прикосновениями, не заходя дальше. Его руки были на моей талии — но в то же время мне казалось, что он задевает каждую частичку моего тела. Кожи покрываются мурашками. У меня вновь перехватывает дыхание от воспоминания о том, как Кэмерон смотрел на меня в тот момент. Он не торопился меня раздеть и зайти дальше, чем я была готова. Хотя если бы он и проявил больше инициативы, то я бы точно была не против. «Тебе однозначно нужно с ним переспать». «Если этот парень свел тебя с ума поцелуем, то, боюсь, после секса ты начнешь печь булочки и готовить мороженое». Сестра перекатывается на спину, и наш звонкий смех заполняет комнату. Мой телефон вибрирует, и я вижу сообщение от Рика. Они уже в студии и ждут меня. Нехотя встаю с кровати и кладу в сумку палочки, наношу на глаза тушь, Немного румян на щеке, а на губы бесцветный блеск. Ты серьезно хочешь избавиться от этого? Сестра берет за лямки платье от известного бренда, и с огоньком в глазах осматривает его. Да, мне оно ни к чему. Она взвизгивает и кидается в гардеробную за очередной кипой одежды. Усмехнувшись, я прощаюсь с Рэйч, но она даже не замечает моего ухода, полностью погруженная в изучение моей одежды. «Наверное, к тому времени, когда я вернусь домой, от нее уже ничего не останется». «Да ты глянь на эту улыбку!» — восклицает Тайлер, а затем громко смеется. Эти ненормальные развалились на диване в студии и почти в обнимку увлеченно что-то смотрят в телефоне Марка. Бросаю сумку на кресло и достаю палочки. «Хм, звезда первых полос пришла!» Тай устремляет на меня хитрый взгляд. «Надо же оттуда сместить твою слащавую мордашку!» Отвечаю я тем же. Перекручиваю палочки между пальцами и сажусь за установку. Ребята продолжают сидеть на диване. «Мы репетировать будем?» а, «Алекс, а я не знал, что ты любишь мороженое!» Поигрывая бровями, Рик смотрит на меня. «Ты о чем? Он выхватывает у Марка телефон и, протянув руку, показывает мне статью, завладевшую их вниманием. На экране крупным планом отображается наша с Кэмероном фотография. Мы сидим в кафе на пирсе, и я ем мороженое, его взгляд прикован к моим губам. Видимо, папарацци все же следовали за нами по пятам. «И как? Много чего обо мне узнали?» Друзья поочередно переводят друг с друга взгляд, а затем озадаченно смотрят на меня. Я провожу палочкой по мембране барабана и слегка ударяю по нему. Обычно меня раздражает, когда мои фото появляются в сети, особенно когда я провожу время так, как мне хочется, а назойливые стервятники преследуют меня. Но сейчас я лишь смеюсь. А вообще, вам бы надо прекратить смотреть на то, как меня целует другой парень. Это все таки немного ненормально помнится на последнем интервью один из вас заявил что я вам почти как сестра начинаю отбивать ритм нашей последней песни но снова никто не встает с дивана мы будем репетировать спокойно спрашиваю я это тот серфер первым подает голос тайлер а ты ревнуешь склонив голову на бок смотрю я на друга Мне интересно, в надежные ли руки попала моя нареченная сестрица. И не придется ли мне вновь выбивать из кого-нибудь дурь? Он пытается говорить серьезным голосом, но его губы дрожат, пытаясь скрыть улыбку. Он точно не брайс. А на какой вы стадии? вступает Рик. Обычно ты до такой не доходишь, отвечаю я. Парень недоуменно смотрит на меня. У Рика существует только одна стадия отношений ⁇ секс. Это все? Давайте быстро пробежимся по вашему списку вопросов и начнем репетицию. Потому что я хотела бы уйти отсюда до того, как заявится Алан. Кстати, оживает Марк. А что между вами произошло? Он рвет и мечет. Совершенно ничего. Просто теперь он выполняет свои обязанности. Я не говорила ребятам о нашем споре с Аланом. Они никогда не воспринимали слова менеджера всерьез. То есть они, конечно, выполняют все требования в том, что касается группы и контракта, но остальное им до лампочки. Ребята спят с теми девушками, с какими хотят. И им плевать на то, как это сказывается на их репутации. В конце концов, они всегда честны в своих намерениях. Это только я внимала каждому слову Алана. И заботилась о том, чтобы наши рейтинги не падали. Ребята наконец встают и плетутся к своим инструментам. Рик закуривает сигарету и, проведя медиатором по струнам, улыбается. Мы проигрываем запланированные для тура песни и решаем включить еще парочку. По версии музыкальных критиков они не самые удачные, но тем не менее фанаты их очень любят. А вообще мне нравится, что среди нас с ребятами нет главного. Мы равны, и все решения принимаем вместе. Многие группы разваливаются, когда кто-нибудь из участников перетягивает славу на себя. Для нас же главное — продолжать делать то, к чему мы так долго шли. Когда я отбиваю барабанное соло, Марк вытаскивает свой телефон и снимает меня на камеру, чтобы выложить видео на нашу страничку в социальных сетях, тем самым подогревая интерес к предстоящему туру. Подкинув палочку вверх, посылаю в камеру дерзкую улыбку, а затем ловлю палочку и со всей силы бью по барабанам. «Мне кажется, будет неплохо, если мы исполним новую песню». Марк затягивается и выпускает густое облако дыма. «Представьте, мы выходим в центр дорожки, полностью окруженные фанатами, и исполняем ее так, что потом зал взрывается от криков и оваций. Ты надеешься, что после этого в вас полетит белье фанаток? Со смехом замечаю я. Было бы неплохо! С ухмылкой отзывается Тай. Я закатываю глаза. Это никогда не изменится. Что было бы неплохо? раздается за нашими спинами голос Алана. Он проходит в центр комнаты и ставит кожаный портфель на стол. Мы планируем наше выступление! «Хотим включить парочку новых песен», — говорит Рик. «И тем самым показать их публике гораздо раньше», — укоризненно отзывается менеджер. «Подогреем интерес к будущему альбому. К тому же это эксперименты своего рода благодарность. У нас одна из самых крепких и сильных фанатских армий. Я не спорю, но так вы можете лишиться дополнительных денег. Я бы включил эти песни в следующий альбом». Алан садится в кресло и, сложив руки на животе, обводит нас взглядом словно маленьких детей. Его резкий парфюм напрочь перебивает аромат сигарет ребят. И я невольно морщусь. Он не знает меры. И это касается буквально всего. Чувак, мой банковский счет не уменьшится от того, что на него не поступят деньги за парочку песен. Алан проводит пальцем по губе показывая всем своим видом, что обдумывает наше предложение. Но, по сути, что ему обдумывать? Решение за нами. Если ребята хотят включить эти песни в тур, я не вижу ничего плохого. Его же задача заключается в том, чтобы каждый аспект предстоящего события был учтен. «Думаю, можно что-то устроить», Выдает он и переводит на меня взгляд. Парни поочередно дают друг другу пять, мне же достается толчок в плечо. Насчет предстоящей премии. Алан откидывается на спинку кресла. У меня уже подобран отличный костюмчик. Самодовольно изрекает Рик. Он больше всех нас любит красные дорожки. Вы пойдете вместе? Или же нам ждать кого-то еще? Менеджер не сводит с меня пристального взгляда. Из-за постоянных репетиций и внимания прессы у меня напрочь вылетело из головы, что надо рассказать о премии Кэмерону. Обычно я ходила на такие мероприятия с ребятами, а последние несколько лет с Брайсом. Только он, сделав выгодные кадры, направлялся к журналистам, а мы с ребятами делали свою работу. В этом году Максвелл будет украшать красную дорожку своей слащавой мордочкой один». Наверняка вырядится в стиле Бона. Уложит назад волосы, наденет кожаные брюки и пиджак и, дополнив их очками, будет смотреть на всех так, словно победа уже у него в кармане. Я бы хотела пойти с Кэмероном. Однако я пойму, если он откажется. Пристальное внимание прессы жутко утомляет. А самое удивительное, что за это время Аллан ни разу не напомнил о ковровой дорожке. Обычно он проводит целый инструктаж и говорит, к кому бы лучше подойти. Его вопрос насчет еще одного гостя наводит меня на мысль, что он специально молчал. Хочет показать, что я без него не справлюсь. Да, я пойду с Камероном. Выдаю я. Ребята дружно свистят и начинают отпускать в мою сторону недвусмысленные шуточки. Мы же с Аланом ведем безмолвный спор. Продолжая глядеть в лицо друг другу. Очень тяжело отказываться от власти, когда ты так долго был ей наделен. Отлично, менеджер посылает мне сухую улыбку. Вот и замечательно. Значит, вопрос с границами закрыт. Теперь осталось узнать у Кэмерона на его планы. Я очень надеюсь, что он пойдет со мной.